Остальные два офицера тоже пошли долгом обратить к нему мимоходом и своё извинение, которое, впрочем, с их стороны ограничилось одним только учтиво, но лаконично процеженным сквозь зубы извините. Сделать одолжение как-то глухо бессознательно пробормотал Бероев и по приглашению первым вступил в свою гостиную. Я имею честь видеть господина Бероева. отнёсся к нему старший с учтиво-выжидательным наклоном корпуса, так точно я, Бероев. В таком случае, позвольте. Он вынул из кармана свёрнутую бумагу и подал её Егору Егорчу. Потрудитесь взглянуть. Тот неспокойно рукой развернул поданный ему лист и молча прочёл предписание, которым предлагалось произвести в квартире обыск. изволили прочесть, спросил офицер. Бероев, вместо ответа, возвратил ему бумагу. "Дабы вы не сомневались, что обыск наш имеет быть произведён вполне законно, продолжал офицер, то при нём будет находиться господин надзиратель вашего квартала". Он указал при этом на одного из офицеров. "Потрудитесь вручить нам ключи от вашего письменного стола, комода и позвольте начать". Сделайте одолжение. Опять пробормотал в ответ на это Бироев. Он решительно недоумевал, как, что, зачем и почему производится у него этот обыск. Кликните людей, распорядился старший, обратясь к своему помощнику. В ту же минуту из синей вошли два человека, одетые в партикулярные пальтишки. Один из них напоминал своим видом нечто среднее между солдатом и лакеем. Физиономия другого сильно смахивала на житка. Оба стояли у двери, руки по швам, и ожидали приказаний. Биро его предложили, не угодно ли будет ему самому отомкнуть и выдвинуть ящики стола, и затем смотреть, как производится обыск. Тот исполнял без возражений все, что от него требовалось. Начали весьма тщательно перебирать бумаги до малейшего клачка и оборвыша. письма, какие были, завернули в один лист, перевязали бечевкой и приложили казённую печать, подле которой должен был и Бироев приложить свою собственную. Со всеми бумагами последовало то же самое, после чего они были сложены в особенный портфель. Один из партикулярных людишек опытным глазом и рукой осматривал внутри стола, нет ли там каких-либо потайных ящиков, но таковых не оказалось. В комоде Точно так же и усмотрено ничего подозрительного. Другой же в это самое время тщательно перетряхивал книжку за книжкой из небольшой библиотеки Бероева, заголовки которых проглядывал один из офицеров. Вы мне позволите закурить? Любезно отнёсся к хозяину старший, вынув из кармана папиросницу. Бероев подвинул ему свечу. Не угодно ли вам ещё любезнее предложил офицер, подавая бюро его папироску, от которой Егор Егорович отказался. Двое остальных офицеров тоже закурили. Между тем переборка книг была закончена, и ни одной запрещённой между ними не нашлось. Вы извините, но такова уже наша обязанность, наш долг, так сказать, мы должны будем осмотреть все ваши комнаты. всю квартиру, сказал бюроевый офицер, и два джентльмена в пальтижках приступили к новому обыску. Точно ловкие собаки щейки обнюхивали они все уголки и закоулки комнаты, заглянули под диваны и за шкафами, осмотрели, пощупали даже половицы. Один из них залу в печке перегрёп руками, другой залез в печную отдушину и за заслонкой в трубе пошарил, но кроме пыли, паутины да сажи Оба ничего не вынесли оттуда на руках своих. Прошли в детскую все, сколько их было, за исключением двух медных шишаков, которые попрежнему оставались в сенях у двери. Дети, вновь разбуженные и перепуганные появлением незнакомых людей, ударились в крик и слёзы, они тянулись к бюро его, а этот успокаивал их как только мог, но дети не унимались. Между тем обоск шёл своим чередом. Из детской выходила дверь в кухню, а у противоположной стены в углу стояла железная печь. Обок с этой печью помещался умывальный шкафчик. На шкафчик взлез один из сыщиков и, порывшись в печке, достал оттуда какой-то свёрток бумаги, потом большой пакет, стряхнул с них пыль и бросил на пол. Есть еще что-нибудь? – спросил один из офицеров. Есть, васе благород зе, зирзика братец, помоги мне! Отнесся он к своему со товарищу и с помощью его спустил оттуда небольшой литографский камень. Это что такое? – изумился Бироев. Вам лучше знать. Сулыбкой пожал плечами старший офицер. А впрочем, это камень. Квартира была обыскана сполна, но интересных предметов за исключением вещей, спрятанных на печке, нигде более не отыскано. Приступили к осмотру последних. Камень был отшлифован в том виде, как обыкновенно при готовляют к литографской работе. Свёрток заключал в себе Три полных экземпляра колокола за полугодие прошлого 59 -го года, а в пакете лежали два письма, сильно компрометирующие того, к кому они адресованы, и несколько полулистов почтовой бумаги, переписанных одной и той же писарской рукою и заключавших в себе несколько копий возмутительного воззвания. Герою его теперь стало ясно, что это дело того же самого ума, который сплетает всю эту адскую интригу, обрушившуюся на его семейство, что это та же самая рука, которая утопила его жену, и теперь невидимая через посредством посторонней силы давит его самого. Но каким же образом попали сюда все эти вещи? Кто и когда успел подложить их? Где эти тайные агенты, которые служат верным орудием этого дьявольского ума и воли? Где их найти и как узнать их? Как распутать всю эту чёрную интригу? Вопросов целое бездна, но нет на них ни одного ответа, и он в отчаянии поник головою. Господин Бероев, мы должны арестовать вас. Извольте одеваться. Я готов. ответил тихо Бероев. Меж тем в детской всё ещё раздавался плач. Перепуганная и ошеломлённая Груша не могла не унять, не убаюкать обоих ребятишек. Они словно каким-то детским инстинктом почувили, что отцу их предстоит что-то недоброе, и всё порывались к нему. Пойти проститься, подумал Бероев, колеблясь в своём намерении. хуже, пожалуй, расплачутся, лучше уж не ходить. А может, не увижу больше, может Нет, не могу я так. И он пошёл в детскую. Один из офицеров направился по его следам и остановился в дверях. Спите, дети, бог с вами, успокойтесь. Я ничего, это всё так, только я ведь с вами, говорил он, с трудом произнося каждое слово, потому что из груди подступало к горлу что-то давящие, болезненно-горькие, колючие. Не уходи от нас, папа голубчик, милый ты наш, не уходи. Захлёбываясь от слёз, рыдали дети: "Не уйду, не уйду, мои милые, куда же мне уйти? Я с вами останусь". Ну, полно же плакать, гости уже уехали. Нет, они здесь, они в той комнате. Не ходи к ним, они страшные. Ну, полно же, полно. Я сейчас приду к вам, опять приду. Я только на минуту. И он селился улыбнуться, спокойною, весёлой улыбкой, но почувствовал, что это выходит не улыбка, а какая-то гримаса, которая только кривит его мускулы. Доли уже у него не хватало силы и решимости выносить эту сцену, крепко прижав к груди обоих детей, Он по нескольку раз поцеловал каждого, с трудом отрываясь от одного к другому личику. "Господин Бероев, нам время потрудиться кончить", послышался в дверях посторонний голос, старавшийся соблюсти всю возможную официальную деликатность в интонации. Бероева покоробило нервную дрожью. Поцеловал в детей ещё один, уже последний раз, каким-то болезненно сильным прощальным поцелуем. Он оторвал от своих шеи хручонки и пошёл в другую комнату. В дверях замедлился, как бы вспомнив что-то, и подозвал Грушу. "Я не вернусь", шепнул он ей тихо. "Так, если что понадобится, деньги там встале у меня не оставь детей груша до да сходи навестить жену только ничего не говорит ей прощай и он почувствовал как неудержимо клокочет и подкатывает в горлу какая-то мутящая тяжесть голос его порвался и мускулы лица затрепетали той дрожью которая бывает вестником слёз готовых уже хлынуть Он больно чуть не до крови закусил свои губы, чтобы не выдать перед глазами посторонних людей всю глубину своего волнения, чтобы не подметили они того глухого рыдания, которое вместе с невольным стоном чуть было не вырвалось из его груди, и спешно, надев шинель до да шапку, пошёл впереди всех очень быстрым шагом, которому преднамеренно старался придать всю возможную твёрдость. Сироты вы мои, сироты горемычные, послышался ему уже в передней истерический, надрывающий душу вопль Аграфены, с которым сливались рыдания и крики детей, всё ещё тоскливо звавших к себе отца, порываясь вслед за ним из комнаты. Но выходная дверь захлопнулась, и Бероев ничего уже больше не слышал. У ворот ожидала карета. Он сел в неё с двумя офицерами. Один медный шишак поместился на козлах, другой стал на запятки, и лошади тронулись. Молчание, уличный холод, до да сырость и тёмная, распритёмная ночь с мутно-красноватым отблеском фонарей, с мёртвыми улицами и с чем-то свинцово-тяжёлым, давящим в воздухе. везут куда-то. Бероеву сделалось страшно. Глава тридцать шестая на канаве. Карета через каменные ворота сделала несколько поворотов и въехала в глубину длинного двора. С левой стороны которого возвышалась кирпичная стена, оказавшаяся теперь среди мрака чем-то вроде громадной глыбы без определённых очертаний. Мрачность этой стены сливалась как-то с мраком самой ночи. Остановились перед одним из входов, бюро его попросили выйти. Он пошёл по лестнице, предшествуемый двумя приехавшими с ним офицерами и в сопровождении тех же солдат. Длинный корпус, по которому особенно звучно раздавался лязг сабель о каменные плиты, привел их в комнату, очевидно служившую приемной. Я пойду доложу, потрудитесь, пожалуйста, обаждать здесь, сказал старший, указав в бюро его на широкий диван обтянутый кожей, и вышел в противоположную дверь с истинно военной грацией, придерживая слегка свою саблю.